Глава 24. Резь в животе вынудила Кристину попытаться прижать к нему руки, но их убрали, заставляя запрокинуть голову. Чья-то рука стиснула ее подвородок. Пей! В рот полилось что-то обжигающее ледяное, оставляя кислый привкус. Затем ее грубо погладили по голове, приговаривая что-то на непонятном языке, и снова велели пить неизвестную дрянь. Девушка закашлялась и оттолкнула от себя руку, которая держала небольшую фляжку. Лихорадочно оглядываясь, она встретилась взглядом все с тем же Заури. Кристина попыталась сесть на узкой койке, плавающим взглядом оглядывая себя. Форма осталась при ней. Судя по мирному гулу, едва уловимой дрожи стены они были на борту неизвестного звездолета. «Что это за корабль? Где мы?» Кристина резко встала, и Гаину пришлось быстро подхватить ее, поскольку в глазах опять потемнело. «Я тебя привяжу, если не успокоишься», – пригрозил пират, усаживая пленницу обратно на койку. Кристина поглядела на него зверем, и Заурик криво усмехнулся. Затем, снова разглядывая ее лицо, мужчина посерьезнел и выглядел так, будто ему самому тяжко сделалось дышать. Гаин коснулся рукой своей груди, и Кристина успела заметить, как что-то блеснуло, пока он сжимал ворот рубашки. Сейчас ей дела не было до украшений пирата, вообще до него не было дела. «Ты сказал...» Новая волна тошноты подступила слишком неожиданно, заставляя девушку умолкнуть и не дышать. Когда приступ прошел, Кристина обтерла рукавом куртки, покрытое испаренное лицо. «Ты сказал, что знаешь, где Шейн?» Где он? Он в безопасности? Ее голос звучал сухо и хрипло. Заури опять что-то проворчал и протянул ей свою фляжку. Да пей! Скоро подействует, нейтрализует яд. И яд? Просипела Кристина, принимая дрожащей рукой емкость. Какой яд? В тебя снежок столько дряни, добрый доктор, напихал, что пойла Ансархетская в твоем желудке взбесилась. «Эй!» – полегчает. «Откуда ты знаешь, чем меня лечили? Откуда ты вообще знаешь, что я была в медотеке?» Девушка недоверчиво потрясла полупустую фляжку и услышала шаги, доносившиеся из коридора. Дверь в каюту была открыта, и вошедший человек остановился, упираясь боком в переборку. «Ах ты, скотина!» – зарычала пленница. Заурис грустью глядел, как разливался бесценный антипохмельный настой, забрызгивая стену и его лицо, когда фляжка пролетела мимо, ударяясь в плечо и дыриться. Хрустальные глаза моментально хищно сузились, но Ваухан сдержался, отрехивая одежду. «Малость перекинул мрежки». Пират стер со щеки кислую влагу, на язык попробовав свое творение. «Этот синий козел хотел убить меня!» выкрикнула Кристина. «Ненавижу эдерийцев!» «Моя девочка!» Гордо и широко ухмыльнулся Зауре. «Я не твоя девочка, гад!» Кристине удалось подняться с койки и даже устоять на ногах. «Почему он здесь?» «Вообще-то кораблик — его снежок. Мы, так сказать, временно пользуемся им, пока не прибудем куда следует», проворчал пират. Она задохнулась от этих известий. «И ты так спокойно говоришь об этом?» «Если хочешь, я потом убью его. Но пока он ведет. Без пилота сложновато, согласись», невозмутимо пояснил Гаин. «Я вижу, ты наконец протрезвела, новенькая». Опять улыбнулся Вилл и сложил руки на груди. «Не смей меня так звать!» фыркнула девушка. «Кто ты такой?» «Скажем так, у меня свои интересы в этом деле». «А есть какое-то дело?» Кристина зло отдернула куртку. «У меня нет с тобой никаких дел и не будет!» «Ты сердишься за то, что я ускорил твой уход с корабля?» Дразня ее протянул Ваухан. «Это была вынужденная мера, Кель. Ты была надежно подстрахована». Кристина посмотрела на него, как на безумца, затем перевела взгляд на Заури. «Я подстраховывал!» — возмутился Гаин. «Ненавижу вас!» Девушка прошла пару шагов навстречу к Виллу. «Ты следил за мной?» Он медленно кивнул. «Значит, и тот случай в медотсеке!» «Пришлось устроить маленькую диверсию, иначе у Улвика не получить нужные данные», спокойно пояснил Эдериц. «Ты не солдат», — горько проговорила Кристина. «Как и ты, новенькая, Мир!» Вилл поднял ладонь и согнул пальцы, показывая ей козу. Она застонала и зажмурилась. Нужно бежать при первой же возможности. Убивать ее пока не собирались, это немного успокаивало. Мир? Пусть думают, что мир. Главное выяснить, что им известно ошейнее и куда они летят. Мир. Ее губы еле слушались. Кажется, Ваухан не сильно воодушевился подобным ответом. Стоило Зауре оттолкнуть его, проходя в коридор, Эдериитский в ком головы указал на небольшой металлический шкафчик у койки. «Твоя одежда там». «Одежда?» Кристина с подозрением поглядела на погнутую дверцу, местами потерявшую серую краску. «Какая одежда?» «И как долго ты собираешься продержаться с нашивками тименталы?» Уголок губ вилла дрогнул. «Все там». Не упуская его из вида, девушка отступила к шкафу, резко открывая рукой дверцу. Ее скомканная одежда и правда валялась на одной из пыльных полок. «Где ты взял мои вещи?» – возмутилась Кристина, узнавая купленный торном плащ. Ваухан развел руками, разочарованно качая головой. «Забыла, где их оставила новенькая?» «Я знаю, где оставила их. Я спрашиваю, как они оказались у тебя?» Кристина сердито вытащила одежду, отряхивая и сворачивая аккуратнее. «При должном умении можно получить все, что нужно, Кель». Самодовольно пояснил Эдериц. «Этот гад пролезет куда угодно. Стоит надеть одну из своих улыбочек и войдет в любые двери. Ему еще и сами все поднесут и спасибо скажут». «Что за данные ты украл у Улвика?» Кристина спросила так, на удачу, понимая, что негодяй, конечно же, не скажет ничего. Но Ваухон удивил ее. «Заказом была ты, Кель». «Соответственная информация мне была нужна о том, кто и что ты есть». Эдериц пристально оглядел девушку, и его взгляд стал жестче. «Этот гад Зауре меня заказал! Для него ты старался!» Голос Кристины снова дрожал от негодования. «Он считает тебя уникальной, последней в своем роде». Пленница фыркнула, отступая от вилла. «Но мы с тобой знаем, что все гораздо интереснее, Кель». Он сделал шаг к девушке, вынуждая отступить к стене. «Не последняя из своего рода. Лишь одна из него». «Ты о чем?» — Кристина заглянула в его прозрачные глаза. «Одна из чего?» «Они тебе не сказали или сами не знают?» Вилл удивленно приподнял бровь, затем его лицо вернуло себе прежнюю невозмутимость. Переоденься, мы скоро прибываем. «Ты не ответил!» «Не трать зря время». «Или желаешь делать это в моем присутствии?» «Вон!» – зло потребовала Кристина. Эдерийц усмехнулся ее реакцией и вышел из каюты, прикрывая за собой дверь. Девушка подошла к ней, проверяя, надежен ли замок. Шаги в коридоре стихли, и она отважилась расстегнуть куртку. Порывшись в карманах, Кристина поняла, что ее коммутатор пропал. «Ну, конечно! Ты, Петрова, надеялась, что они тебе его оставят?» «Надеялась!» ответила пленница сама себе, надевая новую одежду. Запыхавшись, Кристина закончила переодеваться, теперь глядя на аккуратно сложенную форму. «Жаль, бросать ее здесь, но с собой таскать не будешь». «Господи, о чем я думаю?» Она взъерошила короткие волосы. «И о чем говорил этот смурф?» «Они не сказали?» «Что еще они не сказали?» Что могло быть хуже того, что у нее отобрали право считаться нормальной землянкой и нормальным человеком? Еще какие-то факты о ее матери? Ваухон упомянул, что она лишь одна из рода. Девушка поглядела на запертую дверь. Какого рода? Зачем я вам? Зачем Заури выкрал ее с палангары? И что за страшное оружие было в тех ящиках, которые удалось захватить с корабля-мародера? Пират заявил, что оно способно было уничтожить половину его народа. Кристина обхватила себя руками. «И они находились рядом с этой дрянью?» «Интересно, если расспросить Заури, он расскажет?» Пленница вздрогнула, когда в дверь неожиданно постучали, требуя отпереть ее. Кристина повременила, выполняя приказ сердитого пирата. «Ну что толку запирать себя в этой железной клетке?» Она нажала пальцами на замок, приоткрывая его. «Вижу, посвежело», — проворчал Заури. Пират пригладил волосы, убирая их назад. Сейчас одетые почти одинаково, они как никогда были похожи. Белые волосы, черные одежды и взгляды, впивающиеся в черты лица друг друга. Ган театрально откинул полы своего длинного плаща, вышагивая по каюте. «Куда Ваухан ведет корабль? Куда?» надежды и спросила Кристина. «Домой». «Что?» Пленница не знала, что отразилось на ее лице и отчего Заури порывисто вздохнул. Он упер руки в бока и отвернулся, глядя в сторону. «Я говорю не о том убежище, где ты изволила прятаться все эти годы, Снежок. Я говорю об истинном доме». «Соображай, Петрова, соображай! Шейн говорил об этих людях». Упоминал планету Шариан. Кажется так. И как она могла подумать, что действительно увидит дом?